Глава восьмая На господском лугу в глазах рябит от разных цветов. Посреди луга — мягкий ковёр из чебреца На нём восседает Аделка и смотрит на божью коровку, которая ползает то по её платице, то по коленке, то по зелёному башмачку. «Не убегай, моя маленькая! Останься со мной! Я тебя не обижу!» уговаривает девочка букашку, бережно беря её пальчиками и возвращая на свой подол. Неподалёку от Аделки сидят на корточках возле муравейника Яны и Вильям. Они внимательно наблюдают за его копошащимися обитателями. «Смотри-ка, вот этот мураш потерял куколку, а другой её тут же подобрал и поволок в муравейную кучу». «Погоди, у меня в кармане есть немного хлеба. Давай я брошу им крошку» и мы поглядим, что они с ней сделают». И мальчик положил на дорожку кусочек хлеба. «Ой, смотри, как они забегали! Думают, небось, откуда тут это взялось. А теперь они начали его толкать, дружные какие. Но откуда они все прознали про крошку?» Однако тут их исследование было прервано. Чей-то звонкий голосок спросил. «Чем это вы занимаетесь?» То была графиня Гортензия, подъехавшая к ним на своей белой лошадке, да так тихо, что они даже не услышали. «А у меня есть божья коровка», — похвасталась Аделка, протягивая зажатый кулачок. «Покажи мне её!» Аделка рожала пальцы, но в ручке никого не было. «Ой, убежала!» — расстроилась малышка. «Погоди, она пока никуда не делась, но ей очень хочется улететь», сказала графиня, снимая божью коровку с плеча девочки. Что ты собиралась с ней сделать? «Дать ей улететь. Вот увидишь, как она летает». И Аделка усадила божью коровку на ладошку, вскинула руку вверх и сказала. «Божья коровка, улетай на небо. Принеси нам хлеба». Закончил за сестренку Вильям и легонько стукнул её по руке. Божья коровка распахнула свой красный в чёрную крапинку плащик, развернула прятавшиеся под ним нежные крылышки и взлетела. «Ну зачем ты её прогнал?» — рассердилась Аделка. «Чтобы она побыстрее улетела!» — засмеялся мальчик и, повернувшись к графине, взял её за руку со словами. «Пойдём, барышня Гортензия!» «Я дал муравьям хлебную крошку, и ты сейчас увидишь, как они её облепили!» В его голосе явственно звучало удивление. Графиня достала из кармана своей чёрной бархатной амазонке кусочек сахара и протянула его Вильяму. «Вот, предложи им. Ты и представить не можешь, сколько их тут сейчас соберётся. Муравьи любят сладкое». Вильям послушался. Увидев же, как муравьи, поспешившие со всех сторон, набросились на сахар и стали отрывать от него малюсенькие крошечки и волочь в муравейник, спросил удивлённо. «Но скажи мне, барышни, откуда они знают, что здесь лежит лакомство и что они делают с куколками, которых перетаскивают с места на место?» «Это их детишки, а те, кто их носит, нянюшки и опекунши. Когда светит солнышко и день жаркий, Они выносят куколок наружу из тёмных каморок, чтобы они согрелись и лучше росли. «А где же их мамы?» — спросила Аделка. «Они в домике сидят и несут яички, чтобы муравейник не вымер. А отцы не отходят от них, рассказывают всякие истории и веселят мамочек, чтобы те не грустили. Остальные муравьи, которых вы здесь видите, — это работники». «А что они делают?» — поинтересовался Ян ищут корм, строят и чинят муравейник, следят за молодыми мурашами, прибираются. Если какой-нибудь муравей умирает, они вытаскивают его вон. А ещё они следят, чтобы на муравейник не напали враги и при необходимости дружно защищают его. Так что работы у них много. «Но как же они понимают друг друга, если не умеют говорить?» — изумлялись дети. «Может, разумно по-человечьи они и не говорят?» но друг с дружкой истолковаться им под силу. Вы ведь видели, как тот первый, что нашёл сахар, сразу побежал известить остальных, и те примчались кусочком. кусочку. Смотрите, как муравьи останавливаются, трогают один другого усиками, точно очень хотят поговорить, а кое-где собираются группками и о чём-то рассуждают. «А в муравейниках есть комната и кухня?» — спросила Аделка. «Кухня им не нужна». Еду они не готовят, но комнатки в муравейниках есть, и там живут детки и мамочки. А ещё есть большие залы для работников. Весь муравейник поделён на несколько этажей, между которыми устроены коридоры. «Да как же они его построили? Почему он не рассыпается?» «Потому что они хорошие строители, и если кто-нибудь большой и сильный не разрушит их дом, он может стоять долго». Они возводят стены и укрепляют потолки. И всё это сделано из маленьких щепочек, стебельков, хвоинок, сухих листочков, травы и земли, которую они скатывают в шарики и смачивают слюной, если земля сухая, чтобы превратить эти комочки в строительный камень. Так что больше всего им нравится работать, когда накрапывает дождик и увлажняет землю. «А кто же научил их всему этому?» — спросил Вильям. Бог дал этим бессловесным тварям особый талант — знать смладенчество, как им следует жить и как избегать опасностей. Некоторые зверушки добывают еду и строят жилища настолько разумно, что их поведение можно сравнить с человеческим. Когда вы пойдёте в школу и станете читать книги, то, подобно мне, узнаете о людях и животных много интересного, наставительно сказала графиня. Тут к ним подошли бабушка и барунка, неся в передниках цветы, а в руках собранные на лугу коренья. Дети принялись наперебой пересказывать бабушке то новое, что услышали от барышни Гортензии о муравьях, а та спросила бабушку, что это она такое несёт. «Это милая барышня Тмин, а вот немного репейничка. Тмин надо сперва высушить, его семена очень полезны». Их кладут в разные кушанья и в хлеб, а стебли добавляют в водичку, когда купают детей. Что до репейничка, то им следует горло больное лечить, полоскать как можно чаще. Местные все знают, что я в кореньях и травах разбираюсь, так что приходят ко мне за ними. Хорошо иметь всё это под рукой. Даже если тебе самому и не пригодится, то кому другому послужит. Но разве в городе нет аптеки? спросила графиня. В самом городке нет, а до ближайшей езды не меньше часа. Ну да к чему эта аптека, даже если бы была? Латинское лечение дорогое, не стоит зря деньги тратить, коли можно прямо на своей кухне всё приготовить. Значит, врач выписывает вам рецепт, чтобы вы знали, как такое средство изготовить? Эх, милая барышня, Не набегаешься к врачу при каждой мелкой хворе. Сами посудите, ведь час пути. Пока дождёшься, полдня минует. Больной помереть может, если дома никаких своих снадобий нет. А даже и приедет врач, так и что с того? Одно лекарство, второе, да пластыри, да пиявки. Тут уж у любого голова кругом пойдёт. А недужный, пожалуй, пуще прежнего расхворается. Я, милая барышня, вот не столечко лекарям не верю, и когда дети болеют или мне не можется, всегда обхожусь домашними средствами. Ну а уж если кто чужой заболеет, то тогда говорю «посылайте за врачом». Но Господь Бог бывает и тяжкую болезнь к человеку допускает, и в таких случаях лекари не знают, что делать, и на натуру полагаются. Мол, она должна помочь. А это значит, что лучше врача, чем Господь, не существует. Суждено человеку жить, он и без доктора выздоровеет. Суждено умереть, никакая аптека не спасёт». «А в подуле у вас тоже коренья?» — спросила юная графиня. «Вовсе нет, барышня Гортензия», — быстро ответила баронка. «Там цветы для венков». Завтра праздник Божьего тела, и мы с манчинкой будем подружками. Праздник Божьего тела отмечается католиками на девятый день после Троицы и считается не менее важным, чем Пасха. Он ознаменовывается проведением торжественных шествий. Подружки, девочки в белых платьях, идут впереди процессии и бросают под ноги священнику, который несет в дарохранительнице святые дары, цветы. «И я тоже. Я пойду с Гелой», — добавила Аделка. «А мы будем наряжены крестьянами и понесём свечи», — выкрикнули мальчики. «Кто это Гела?» — спросила графиня. «Гела — дочка одной господской знакомой, которая матушке с батюшкой кумой приходится и живёт в большом доме со львом». «Надо говорить трактир», — поправила бабушка ребёнка. «А ты пойдёшь с нами на праздник?» спросила Барунка у графини. «Конечно, пойду», — кивнула та сев на траву, начала вместе с бабушкой и Барункой разбирать цветы. «А ты, барышня, никогда ещё не была подружкой на празднике Божьего тела?» полюбопытствовала Барунка. «Нет, но когда жила со своей покровительницей во Флоренции, я была подружкой на празднике Мадонны, несла её розовый венок». «Кто это Мадонна?» «Мадонной называют в Италии Деву Марию», — объяснила графиня. «Так вы, милая барышня, родом из Италии, оттуда, где лежат наши солдаты?» — спросила бабушка. «Да, только там, где я родилась, во Флоренции, они не похоронены. Там плетут те красивые шляпки, что вы носите, из рисовой соломки. На полях вокруг города растут рис и кукуруза, На пригорках зреют на деревьях сладкие каштаны и оливки. И еще там есть кипарисовые и лавровые рощи. И прекрасные цветы. А небо там голубое-голубое. «Знаю, знаю!» — перебила ее барунка. «Этот город нарисован на картине, что висит у тебя в комнате, да, барышня? Посередине широкая река, а над рекой на холме высится город. Ах, бабушка, да чего же там красивые дома и церкви?» «На другом берегу всё сплошь сады и маленькие домики, и у одного такого домика играет девочка, а возле неё сидит старушка. И это Гортензия со своей нянюшкой. Ты ведь так рассказывала нам, барышня, когда мы были в замке?» Девушка отозвалась не сразу. Она о чём-то задумалась, уронив руки на колени, а потом внезапно глубоко вздохнула и воскликнула. «О, Белла Патрия! О, Карая Мика!» «О, милая родина, о, дорогая подруга!» Глаза у неё увлажнились. «Что это ты сказала, барышня Гортензия?» — спросила любопытная Аделка, прильнув к ней. Гортензия положила голову на плечо девочки и залилась слезами. «Милая барышня, вспомнила о своих родных местах и о друзьях», — объяснила бабушка. «Вы, дети, пока ещё не знаете, что это такое — покинуть дом, где ты вырос. Даже если в жизни потом и сложится всё хорошо, забыть о нём невозможно. Однажды вам тоже придётся пережить нечто подобное. Милая барышня, а у вас остались там родные?» «Нет у меня родных. Я одна в целом свете», — грустно промолвила графиня. Моя добрая нянюшка Джованна живёт во Флоренции, и я иногда очень скучаю и по ней, и по моему родному городу. Но моя милая благодетельница-княгиня обещала, что скоро я снова увижу те места». «И как же так вышло, что пани-княгиня отыскала вас в далёкой Италии?» — продолжила расспросы бабушка. «Пани-княгиня хорошо знала мою мать, они дружили». «Моего отца тяжко ранили в битве под Лейпцигом. Он вернулся в свою флорентийскую виллу и спустя несколько лет умер от последствий ранения. Мне рассказывала об этом Джованна. Мать очень тосковала о нём и потому быстро угасла. Я, маленькая сиротка, осталась одна. Когда пани-княгиня услышала об этом, она приехала во Флоренцию и захотела забрать меня в Чехию, Но Джавана, которая очень ко мне привязана, её переубедила. Тогда княгиня устроила так, что замок перешёл Джаванне, и всё имущество тоже. И джаванна воспитала меня и всему обучила. А когда я подросла, пани-княгиня привезла меня сюда. «Ой, я так люблю её, так люблю! Совсем как родную мать!» «И она любит вас, милая барышня», — сказала бабушка. «Любит как единственную доченьку. Я заметила это, когда побывала у вас в замке, и очень обрадовалась. Но, милая барышня, я ведь чуть не забыла рассказать вам о кудрнах. Когда барунка отдала им ваши деньги, они от счастья едва до потолка не прыгали. А уж когда отец семейства стал смотрителем господских полей, Да ещё и часть жалования ему натурой посулили. Они и вовсе чуть с ума от радости не сошли. Всю жизнь будут за пани княгиню и милую барышню Бога молить. «Они тебя благодарить должны, твоё доброе сердце. Это ведь ты за них словечко замолвила», — ответила графиня. «И, милая барышня, чего стоит доброе слово?» если падает оно в засушливую почву и не приносит урожая, — покачала головой старушка. Цветы были разобраны, и бабушка решила, что пора возвращаться домой. «Я провожу вас до перекрёстка», — сказала графиня и взяла свою лошадку под узцы. «Мальчики, хотите прокатиться верхом? Каждый сможет проехать кусочек дороги». Мальчики ужасно обрадовались, и Ян мигом вскочил в седло. «Ишь, какой лихой всадник!» — проговорила бабушка, увидев, как отважно держится Ян. Вильям тоже прикидывался, будто не боится, хотя и залился краской, когда барышня подсадила его на лошадь. Расхрабрился же он, только услышав смех Яна. Маленькую Аделку девушка тоже прокатила на пони, но, конечно, шла рядом и держала её. Ребёнок был в восторге. А братья веселились, обзывая её трусишкой и обезьянкой. И бабушка даже на них прикрикнула. На перекрёстке графиня вскочила на свою белую лошадку, прикрыла синим подолом стремена, поправила чёрную шляпку и помахала детям хлыстиком на прощание. Затем пони, повинуясь громкому «Аванти!», помчался вперёд и ласточкой взлетел на крутой косогор. «Аванти! Вперёд!» Но ну, а бабушка с внуками направилась к старой Белильне. На завтра выдалось прекрасное утро. Небо было чистое, словно умытое. Перед домом стоит повозка, а в повозке стоит Ян и вилем, Оба в белых штанишках, красных курточках, с венками в руках. Пан Прошек оглядывает красивых коней, похлопывает их по крутым лоснящимся бокам, перебирает густые гривы, окидывает взором знатока сбрую. Время от времени он подходит к окнам и окликает. «Вы готовы? Поторопитесь!» «Сейчас, сейчас, батюшка!» — слышится в ответ. Минует ещё несколько минут. Наконец из дома показываются девочки, вместе с ними идёт и манчинка. Сзади выступают пани Прошикова, бабушка, бедка и ворша. «Аккуратнее! Остерегайтесь, птиц!» — велит бабушка. Султан хочет приласкаться к Адельке, нюхает веночки, которые она держит. Но девочка поднимает обе ручки вверх, а бабушка отгоняет пса. «Ты что, дурачок, не видишь, что Аделка нынче подружка?» «Ну, вылитые ангелочки!» — говорит бедка Ворше, когда девочки усаживаются в повозку. Пан Прошек устраивается на козлах рядом с кучером Вацлавом, берёт вожжи, прицокивает языком, Кони горделиво вскидывают головы, повозка трогается с места и катит к мельнице. Собаки пускаются следом, но отстают, когда хозяин сурово грозит им, и поворачивают обратно. Ложатся обиженно на порог и начинают похрапывать. Как же красиво в городке. Дома увиты зеленью, галерея на площади напоминает сад. Все дороги устланы свежими ветками. В четырёх углах площади установлены алтари, один наряднее другого. Посередине, там, где высится статуя святого Яна Непомуцкого, под сенью лип установлена пушка, возле которой толпятся подростки. «Из неё будут стрелять», — объясняет пан Прошек. «Но я же испугаюсь», — волнуется Аделка. «Нечего тут бояться. Всего один выстрел бабахнет. Точно горшок с полки упадёт» утешает малышку манчинка. Такой грохот Аделка слышала дома не раз, так что она кивает и успокаивается. Возле большого строения, на котором висит щит с изображением белого льва и огромной виноградной грозди, повозка останавливается. На пороге показывается кум Станицкий, снимая в знак приветствия с головы бархатную шапочку с длинным пером. Его жена в серебристом чипце и в коротеньком шёлковом жакетике тоже приветливо улыбается. Маленькая Гелла пытается укрыться за её юбками, но Кума берёт её и Аделку за ручки и ставит их рядом с собой, приговаривая. «Ну-ка, поглядим, какие вы обе хорошенькие!» «Словно близняшки», — заключает бабушка. Девочки стеснительно поглядывают друг на дружку, а потом снова опускают головки. Пан Станицкий подхватил пана Прошика под руку и, повернувшись к дому, пригласил всех входить. «До того, как начнётся шествие, мы успеем поболтать за рюмочкой вина», — добавил он весело. Паня Прошикова вошла внутрь, но бабушка осталась с детьми снаружи, пояснив женщинам. «Вы-то с мужьями идёте, для вас место в церкви всегда отыщется, а я потом не протолкнусь. Народу-то вон сколько!» так что побуду я лучше с детишками». Через несколько минут из-за угла показались двое пареньков в красных курточках, а потом ещё двое и ещё. «Идут, идут!» — закричал Ян. «Аделка и ты, Геленка!» — наставляла бабушка девочек. «Смотрите внимательно под ноги на дорогу, чтобы не упасть. А ты, барунка, за ними приглядывай. Мальчики, идите чинно». «А то, не дай Бог, подпалите что-нибудь своими свечами и молитесь в церкви и у всех алтарей, чтобы порадовать Господа». Пока она говорила всё это детям, к ним подошёл панучитель со школьниками. «Храни вас Бог, панучитель! Вот, привела вам своих внуков. Будьте уж к ним снисходительны, они ещё маленькие», — обратилась бабушка к старому учителю. «Ну и славно, пани-бабушка! Вон их у меня сколько, целая стая! И маленькие есть, и большие!» — смеялся старик, направляя мальчиков к мальчикам, а девочек — к девочкам. Бабушка осталась стоять в церкви рядом с дверями вместе со своими ровесницами-старушками, а дети пошли к алтарю. В три часа раздался колокольный перезвон, и народ хлынул в церковь. Церковный сторож принёс мальчикам подсвечники от трёх зажжённых свечах, зазвенел колокольчик, священники подошли к алтарю, началась меса. Девочки молитвенно сложили ладошки и устремили взгляды на алтарь. Вдоволь им налюбовавшись, они посмотрели налево, направо и увидели милое личико графини, которая сидела наверху в оратории. Ораторий — огороженная часть католического храма, предназначенная для знати и видных горожан. Разумеется, они ей улыбнулись, а как же иначе? Но за графиней сидела их мать и стоял отец, и он суровым жестом дал понять, что надо опять повернуться к алтарю. Аделка его не поняла, она смеялась, глядя на батюшку. Но барунка потянула её за рукав и шепнула. «Смотри на алтарь!» Священник воздел дарохранительницу, и прихожане под торжественный колокольный перезвон запели хором «Агнец Божий Иисус, прости нас». Впереди шли детям мальчики с зажженными свечами, девочки в веночках, устилающие цветами путь процессии. За ними духовные лица, городские чиновники, важные гости, съехавшиеся со всей округи, следом простые селяне и горожане. Среди них была и бабушка. Над головами шелестели хоругви различных цехов, запах ладана мешался со свежим ароматом цветов и зелени, над городком плыл колокольный звон. Зеваки стояли в дверях домов и высовывались из окон, чтобы хотя бы поглядеть нашествие. Какая радость для глаз эта пёстрая процессия! Сколько тут разных нарядов, сколько великолепия! Вот красивые одетые детишки, вот священники в роскошных ризах, вот господин в новомодном фраке, вот горожанин в сюртуке, который носил ещё его отец, вот юноша в расшитой куртке, вот старик в длиннополом кафтане. Женщины одетые просто, но изящно, а рядом — усыпанные драгоценностями богачки в кричащих платьях. Мещанки в кружевных чепчиках, прошитых золотыми и серебряными нитями селянки в накрахмаленных чипцах и белых платочках, девушки в венках и красных косынках. Как щит на доме Станицких сразу извещал, что перед вами трактир, так и наряды собравшихся недвусмысленно свидетельствовали об их складе ума и о том, чем они зарабатывали на жизнь. С первого взгляда можно было отличить богача-капиталиста или ремесленника от чиновника, а зажиточного крестьянина от безземельного бедняка. По одежде легко было догадаться, кто придерживается старинных обычаев, а кто гоняется за новизной, по бабушкиному выражению. Возле алтарей бабушка всегда старалась оказаться поблизости от внуков, чтобы в случае нужды прийти им на помощь. Но всё закончилось хорошо, хотя Аделка и вздрагивала испуганно при каждом выстреле из пушки и, зажмурившись, затыкала уши. После торжеств бабушка забрала детей, и повела их к трактиру, где уже ждала повозка. Кристинка как раз тоже шла из церкви, и бабушка сразу предложила ей поехать с ними. «Наши останутся тут обедать, так что места хватит», — добавила старушка. «Я бы с радостью поехала с вами, но и с подругами пока прощаться не хочется», — ответила Кристла, быстро посмотрев в сторону парней, ждавших у кладбища девушек, чтобы проводить их домой. Среди них выделялся один. Высокий и стройный, как сосенка, с красивым, приветливым лицом. Казалось, он кого-то искал, а когда его взгляд совершенно случайно встретился со взглядом Кристла, то юноша и девушка покраснели. Бабушка завела Геленку к паникуме, и та принялась подчивать детей сладостями, а бабушку — вином. Поскольку Кристинка не захотела заходить в трактир, где сидели одни мужчины, Бабушка вынесла ей угощение в сене, однако, как старушка не торопилась, стройный молодой человек оказался проворнее. Он протиснулся к прилавку, попросил налить ему сладкой наливки и поднёс её девушке. Кристинка застеснялась, но когда парень грустно спросил, «Так ты не хочешь меня уважить?», быстро взяла у него рюмку и выпила за его здоровье. Тут вернулась бабушка, и обоим пришлось принять наливку и от неё. «Как же ты вовремя, якуп мило, сказала бабушка, легонько усмехнувшись уголками губ. «Я тут раздумывала, кого из парней попросить отвезти нас домой. Я этих горячих коней боюсь, особенно когда рядом нет Яна или ещё кого надёжного. Кучер-то, Вацлав, не всегда осторожен. Поезжай с нами!» «С радостью!» — ответил Мила и, крутанувшись на каблуках, побежал в трактир расплатиться. Дети попрощались с Гелой, паникумой и родителями и залезли в повозку. крестло село рядом с ними, Мила взобрался на козлы к Вацлаву и экипаж покатил по мостовой. «Глядите-ка, наш Мила важным паном заделался!» — кричали при виде повозки шедшие по улице парни. «Ещё бы! Мне есть чем похвалиться!» — ответил Мила, обернувшись назад. И тогда парень, который кричал громче всех и был Миле лучшим другом, подбросил в воздух шапку и запел. «Ах, любовь, любовь святая, где же все берут тебя? На горе ты не растёшь и в поле не зреешь». Конец песни пассажиры повозки не расслышали, потому что кони бежали домой очень быстро. «Ну...» «Вы старательно молились?» — спросила бабушка детей. «Я молился, а вот Вильям, по-моему, нет», — сообщил Ян. «Не верьте ему, бабушка, я все время твердил молитвы, но Ян толкал меня и не давал идти спокойно», — оправдывался Вильям. «Еник, Еник, безбожник ты этакий, придется мне в этом году пожаловаться на тебя, святому Микулашу», бросила бабушка на мальчика сердитый взгляд. И не видать тебе никаких подарков, прибавила Аделка. А ведь совсем скоро праздник Иоанна Крестителя, ваши именины, вспомнила Кристинка. И что ты мне подаришь? Как ни в чем не бывало спросил мальчик. Подарю вам перевязла. Коля, вы такой непоседа, рассмеялась девушка. Перевязла — жгуты соломы для перевязки снопов. Не хочу перевязла. Нахмурился Ян, и дети принялись его дразнить. «А тебе что дарят?» — спросила потом Барунка у Кристла. «Ничего, это же господский обычай. Но однажды я получила стишок от учителя, что приезжал в замок к управляющему. Он у меня в молитвеннике, и девушка достала сложенный листок, на котором было написано в стихах поздравление, окружённое ярким выпуклым веночком из роз и незабудок». Я его сберегла из-за этого вот веночка, а сам стишок какой-то непонятный. «Он разве не по-чешски написан?» — удивилась бабушка. «По-чешски, но уж больно мудрёно. Вот послушайте самое начало. Внем ли мне красавица, лады питомица? Ну и про что это? Никак я в толк не возьму, Причем тут какая-то лада, когда у меня, слава богу, своя мама есть». И весь стих такой. Наверное, этот учитель умом из-за своих книг тронулся. «Нет, девочка, не надо нам это кто про него думать. Он, конечно же, человек ученый и большого ума. Только ум его не по нашему разуму. Когда я еще жила в Кладска, у нас был сосед, тоже книжник. Его экономка, а по слухам, такие книжники никогда не женятся». Часто заходила к нам и рассказывала о нем, о том, какой он ворчун и бука. С утра до ночи он сидел, зарывшись в книге, точно крот в землю. И если бы Зузанка не говорила «Хозяин, ступайте к столу», вообще бы весь день ничего не ел. Зузанка обо всем должна была ему напоминать. Без нее его бы, небось, моль сожрала. Каждый день он ходил на прогулку, всего на час и в одиночестве потому как людей на дух не выносил. Как только я видела, что он ушёл, я прибегала к Зузанке. Она любила наливку, и мне, хотя я к вину равнодушна, тоже случалось иногда с ней рюмочку выпивать. Так она вечно твердила. «Только бы старик не узнал, он-то одной водой обходится, разве что изредка капельку вина туда капнет. А мне всегда говорит «Зузанка». «Вода — самый здоровый напиток. Пей только ее, и будешь здорова и счастлива». Я его слушаю, а сама думаю. Вода — это хорошо, но и наливка мне на пользу. Что я ему, птичка небесная? Он-то сам ест и пьет ровно столько, чтобы душа из тела не отлетела. Почитает свои книги, и тем сыт бывает. Ну уж нет, благодарю покорно за такую трапезу. Изузанка всё жаловалась, дожаловалась, да, а однажды она показала мне его комнату. Никогда я столько книг в одном месте не видовала. Они лежали повсюду, словно дровяные поленницы. Вот, Мадленко, сказала мне Зузана, всё это старик держит в своей голове. Я диву даюсь, что он ещё не помешался. А если бы меня при нём не было, Я же смотрю за ним, как за детятий малым. Должна обо всём помнить, ничего не упускать, потому что он ничего не знает, кроме этих своих бумаг. А уж какое терпение с ним надо иметь! Я даже иногда могу и прикрикнуть на него, но он в ответ не словечко, молчит, так что жалко его становится. И всё-таки порой возьмёшь, да и отругаешь его, потому что никакого же сладу с ним нет. «Ну, посудите сами, Мадленко. В его комнате пыли набралось не меньше, чем на городской площади. А паутины столько, сколько и в старой звоннице не сыскать. И вы думаете, мне позволялось войти туда с метлой? Нет. Вот я и решила. Ну, ничего, уж я улучшу минутку. Бог бы с ним самим, но мне-то каково. Это же такой позор». Ведь когда к нему кто заходит, сразу на меня думает, мол, надо же, какая неряха. И я попросила одного знакомого пана, которого мой чаще всего навещал, чтобы тот его у себя задержал. А сама тем временем все хорошенько вымыла, вычистила, оттерла. И знаете, Мадленко, он заметил, что прибрано только на третий день. Ему, видите ли, показалось, что в комнате светлее стало. Ещё бы не стало. Ох, да чего же трудно с такими чудаками дело иметь? И всякий раз, как она к нам заходила или я к ней, она на него жаловалась. Но при том, ни за что на свете не согласилась бы от него уйти. Правда, однажды он такого страху на неё нагнал. Вышел по своему обыкновению прогуляться и встретил своего знакомого, который держал путь в Крконоше. Так этот знакомец предложил учёному с ним поехать. Дескать, поездка будет недолгая. Ну, он и согласился. В чём был, в том и поехал. Зузанка ждёт-пождёт, а хозяина всё нет. Ночь уж на дворе, а он всё не возвращается. Так она всполошилась и прибежала к нам вся в слезах, просить о помощи. Но мы-то, ясное дело, ничем ей помочь не могли. Только утром ей сказали, что он уехал в горы, и уж тут она принялась поносить его, на чём свет стоит. Мне аж страшно стало. На шестой день он вернулся, а она, пока его не было, прилежно готовила для него и обед, и ужин. Ну, а когда он приехал, Зузанка примчалась к нам и рассказывает. — Чего было-то? Я его броню, а он и говорит. Ну, — Ну-ну, не кричи! Я пошёл погулять и очутился на снежке. Вот и не смог пораньше вернуться. Один раз она принесла нам несколько книжек и сказала, что их её старик написал и что надобно их прочесть. Мой покойный Иржик был настоящий грамотей и эти книжки нам с ней вслух прочёл, но мы ничего в них не поняли. Старик и стихи складывал, но тоже больно уж странные. Заумные. Вот Зузанка и сказала как-то. Нечего всем этим голову забивать. Но в городе его очень уважали, хотя и говорили, что ум его никому не постичь. «Я тоже как эта Зузанка», — сказала Кристла. «Не вижу толку в учёности, которую не понимаю. Когда я слышу красивое пение или ваша бабушка рассказы, то они мне больше по душе, чем любые книжные премудрости». «А вы знаете ту песню, что сложила Барла из Красной горы?» «Девонька милая, я теперь мирские песни плохо запоминаю, да и не особо стараюсь. Те времена, когда я, чтобы песню услышать, готова была бегом бежать, давно миновали. Так что я только божественное пою», — ответила старушка. «А ты про какую говоришь, Кристла?» — спросили манчинка и баронка. «Вот, погодите, я и вас научу». Начинается так. «О чем птичка-то поёт, что сидит на дубе?» «Кристинка, споёшь мне её сегодня, когда я приду к вам?» — попросил, обернувшись мило. «Да хоть бы и дважды. Мы на лугу траву для господ косили, и Барла тоже туда пришла. А когда мы прилегли отдохнуть, Анча тихонкова и говорит. «Барла, спой нам». Барла помолчала немного а потом завела. «О чём птичка то поёт, что сидит на дубе? Что ж так девица бледна, коль парень её любит?» Анча поначалу рассердилась, потому что подумала, будто Барла про неё поёт. Все же знают, что Анча — невеста Томиша. Но Барла, как это увидела, сразу второй куплет сочинила, чтобы её задобрить. «Да чего же ты глупа, пташечка лесная? Парень мой в меня влюблён, И я расцветаю. Песенка нам очень понравилась. Она ещё и напев такой подобрала. Заслушаешься. Девчата из Жернова её ещё не знают, то-то порадуются. Закончила Кристла. Манчинка и Барунка как раз повторяли новую песенку, когда повозка поравнялась с воротами замка. Там стоял младший камердинер в чёрном сюртуке. Мужчина неказистый и щуплый. Одной рукой он крутил чёрные усы, а большой палец второй угнездился в звене золотой цепочки, что висело у него на шее. Так он хвастался своими сиявшими на солнце перстнями. Завидев повозку, камердинер приосанился, глаза у него блеснули, как у кота, заметившего воробушка. Любезно улыбнувшись Кристле, он помахал ей. Но женщины едва на него взглянули, Амила Мила нехотя прикоснулся к шапке. «Я бы, право, лучше чёрта встретила, чем этого итальянца», — сказала Кристла. «Вечно подстерегает девушек, которые идут одни, чтобы налететь на них ястребом». «Ну, как-то в жлечи ему здорово наподдали, отозвался Вацлав. Заявился на танцы и сразу кинулся к самым хорошеньким девчатам, будто они только его и ждали. «Говорить по-нашему не умеет, а вот лублу чешских девушек выучил». «Да он мне только это и твердит, когда пиво пить заходит», — перебила кучера Кристла. «Я уж ему сто раз повторяла, вы мне не по нраву, а он всё равно не отвязывается, зараза этакая». «Вот парни и отделали его хорошенько, и если б я не вмешался, ему б ещё больше на орехи досталось». «Пускай поостережётся, не то узнает, почём фунт лиха!» Сердито мотнул головой Якуб. Повозка остановилась у трактира. «Спасибо, что в целости нас довёз», — поблагодарила Кристла Милу, который подал ей руку, помогая ступить на землю. «Погоди-ка», — задержала её бабушка. «Скажи, когда Жерновские и Красногорские пойдут на богомолье в Сватанёвице?» Сватанёвица, Мали-Сватанёвица, селение неподалёку от Крконышских гор, место паломничества, известное своим чудотворным источником ещё с начала XVIII века. «Да как обычно, красногорские между двумя праздниками Богородицы, а жирновские в первый праздник Марии после Дня Иоанна Крестителя. Я тоже иду». «Вот и я собираюсь», — кивнула бабушка. «И я, и я с тобой!» — засмеялась Барунка. «Я тоже!» — подтвердила манчинка. Остальные дети сказали, что и они пойдут, но Барунка объявила, что три мили пути им не осилить. Потом Вацлав хлестнул коней, и повозка направилась к мельнице, где была высажена манчинка, и где бабушка оставила для пани-мамы несколько освещенных веночков. Когда они, наконец, добрались до дома, Им навстречу выскочили огромными прыжками султан и тирл, которые себя не помнили от радости, что снова видят бабушку. Старушка же благодарила Бога за счастливое возвращение. Она бы, конечно, предпочла пройтись пешком, чем ехать в повозке, запряженной горячими конями. А что, если понесут? Это шею сломать недолго. Бедка и ворша ожидали их в дверях. «Ну, Вацлав, а где же ваш веночек?» — спросила у кучера бойкая бедка, едва бабушка с детьми вошла в дом. «И, девонька, уж и не вспомню, где я его оставил!» — усмехнулся Вацлав, разворачивая повозку к дороге. «Не говори с ним!» — потянула бедку за рукав ворша. «Знаешь же, что он за языком даже в праздник не следит!» Вацлав со смехом стегнул лошадей и скоро скрылся из виду. Свежие веночки бабушка повесила в простенке между окнами, а прошлогодними накормила Божий огонёк.